Когда пришла минута прощания, она обняла брата, поцеловала его в лоб и прошептала ему на ухо. — Не забывайте, что я вам сказала. Вы постарайтесь быть умницей. Я не забуду, но я ничего не обещаю. Усевшись рядом с Гийомом в экипаж, мальчик даже не повернул головы, чтобы в последний раз посмотреть на замок и парк, где прошла вся его жизнь. Он держался очень прямо, не касаясь спиной подушек, и смотрел перед собой, конечно, ничего не видя. Довольно долго оба пассажира молчали, пока Гийом, глядя на упрямый профиль мальчика, не сжалился и не проговорил мягко. — Садитесь поудобнее, Артур, мы приедем в Лондон лишь к вечеру тем более, что он почти не спал в эту ночь, — подтвердил мистер Брент. И чтобы не смущать больше своего воспитанника, он решил перевести разговор на другое. — Вы рассчитываете остаться в Лондоне несколько дней, месье Тремен? Нет. Благодаря письму, которое дал мне лорд Астл, адресованному высокопоставленному чиновнику с таможней, Все формальности с обменом паспорта и прочие будут значительно облегчены. Мы проведем ночь на борту судна, чтобы отплыть утром, когда начнется прилив. Но, быть может, вы сами хотите сделать какие-нибудь покупки или попрощаться с друзьями? Благодарю вас, но у меня есть все необходимое, и мне ни с кем не надо встречаться. Во всяком случае, в Лондоне. Мои молочительные родственники живут в Экстере и в Девоне. Другими словами, переезжая жить ко мне, вы будете ближе к ним, чем к Австелл-парку, — сказал, улыбаясь сремен. Вы сможете поехать туда, когда захотите. У меня всегда найдется для вас судно. Пухлое лицо молодого наставника, похожего на ангелочка, порозовело от удовольствия. Прошу простить мне мой вопрос и не сочтите меня излишне любопытным. У вас есть корабли? Несколько. Я судовладелец. На одном из моих судов мы отправимся во Францию. Наблюдая за реакцией сына уголком глаза, он заметил, что тут уже не сидел как статуя, а явно заинтересовался их разговором. И добавил. Это судно только что вернулось антильских островов с грузом сахара, рома и индиго, и я тотчас же повернул его на Англию. Другие суда ловят треску у Новой Земли. Он продолжал говорить красивым низким голосом, перечисляя названия дальних стран, понимая всю магию этих слов для мальчика, который, как его сказали, бредил морем, как когда-то бредил он сам». Когда он замолчал, Артур, который теперь удобно сидел на диване, прислонившись спиной к подушкам, закрыл глаза и заснул, снова превратившись в маленького мальчика, которым он и не переставал быть. Гием смотрел на него несколько мгновений, потом достал из кармана портсигар и предложил сигару Иеремию Бренту. «Надеюсь, — прошептал он, — Я сообщил ему достаточно сведений, чтобы больше не жалеть об английских морских силах. Приехал в Лондон, они лишь на несколько минут заехали на улицу Патерностер, ностер чтобы поздороваться с миссис Бакстер и пригласить Франсуа Ньеля провести Рождество в незаменении на тринадцати ветрах. «Мои дети будут рады познакомиться с тобой», — заверил его Тремен. К тому же я надеюсь отпраздновать этот Новый год с особым блеском, ведь моя семья выросла. «Я не приеду лишь в том случае, если Ламанш совершенно разбушуется», — пообещал канадец. «Я буду очень рад приехать и познакомиться с твоей семьей». Как он и надеялся, Гийом без труда получил свои документы и смог вернуться на корабль. Служба по делам иностранцев готова была расстелить уголки приближенного канцлера казначейства. Пока лодка везла путешественников к кораблю, даже черная вода Темзы, в которой кое-где отражались фонари, казалась Артуру необыкновенной, и он вдыхал полной грудью запахи тумана и тины, угля и отбросов. Река, загроможденная судами всех размеров, прибывших со всех концов света, была продолжением тех морей, которые ему так хотелось увидеть и жила своей собственной жизнью.